Глава третья. «Страшная уборщица». Вовке повезло. Дверь оказалась не заперта. Но на этом везение закончилось. Дорогу преградила огромная женщина в синем халате. «Стой, мальчик! Ты кто такой? Сюда нельзя!» Посторонним вход запрещен. Здесь экспериментальная лаборатория. Я по делу. По какому такому делу? Какие еще дела могут быть у мелюзги в секретной лаборатории? Спасибо зеркалу. Тут Вовка и вспомнил о молодильных яблочках. Несу секретные яблоки. По-моему, ты несешь чушь. Какие еще яблоки? Профессор не предупреждал. Тетка попыталась схватить Вову за рукав, но он вывернулся и червяком заполз под стол. Синий халат надвигался на мальчика. Толстые руки расшвыривали преграждавшие путь стулья. Но с младшим Патрикеевым не так-то легко справиться. «Профессор велел вас предупредить!» — выкрикнул он. «Об этих яблочках, кроме нас троих, никто не должен знать!» «А ты кто такой?» «Я профессор Тридевятого университета яблочных наук!» Тетка заглянула под стол. «Шутить вздумал!» «Такие маленькие не бывают учеными!» «Для того, чтобы стать профессором, нужно ого-го сколько учиться!» «Я учился! Знаете, сколько мне сейчас лет?» 102 года!» «Вон отсюда!» Тетка вновь попыталась схватить Вовку за рубашку. «Не верите? Все дело в секретных яблочках!» Тетка в синем халате остановилась. «В яблочках?» Тетка нахмурила лоб. «Ешь и молодеешь, что ли?» «Ну да». «И такой эффект!» «Эффект потрясающий! Главное не переборщить! Вот я переел яблок!» Теперь меня всерьез воспринимать отказываются. На международные форумы приглашать боятся. Грозная тетка как-то разом подобрела. Подняла с пола опрокинутый в погоне стул и пригласила Вову сесть. — А что скажите, уважаемый, молодильные яблочки у вас с собой? — Да, с собой. — Простите, я не представилась. Вера Кузьминична. «Страшная уборщица». «Ой, что я говорю? Старшая уборщица», — стушевалась тетенька. «Слежу тут за чистотой, знаете ли. А вас как величают?» «Вова». «Скажите, пожалуйста, Владимир, как по батюшке?» «Иванович». «Скажите, пожалуйста, Владимир Иванович, нельзя ли мне попробовать яблочко?» С целью научного эксперимента, конечно. Вера Кузьминична, даже не знаю. Мы с профессором договаривались накормить яблочками лягушку, что сидит в карантинном аквариуме. Если же я отдам яблоко вам, то наш эксперимент сорвётся. Тётка печально опустила глаза. Есть, конечно, одна возможность. Вовка сделал вид Будто размышляет, говорить или нет. Вера Кузьминична с мольбой посмотрела на него. «Можно взять с собой лягушку и покормить ее яблочками прямо в тридевятом университете. Там-то у нас яблоками все лаборатории забиты. А вам я отдам те, что привез». Вовка достал из рюкзака яблоки и положил перед Верой Кузьминичной. мы «Мытые?» «Угу». Вера Кузьминична жадно захрустела. Мальчик направился в соседнюю комнату, где находились аквариумы с рептилиями, сидящими на карантине. Там было темно. Аквариумы подсвечивались только с внешней стороны. Вовка стал искать кнопку выключателя, а нащупал веревку. — Осторожнее, Владимир Иванович! — раздался голос уборщицы. — Не потревожьте кобру! «Свет слева!» вовка отдернул руку и нащупал выключатель. Кобра пристально смотрела на мальчика, покачиваясь из стороны в сторону. «Вова, что ты там возишься? Забирай меня и беги!» Проквакала из аквариума тетя Вася. «Не могу! Тут кобра!» «Она маленькая, глупая еще, не бойся!» Кобра угрожающе зашипела чуть Вась, мне кажется, кобра так не думает. — Владимир, ты говорил с зеркалом перед уходом. — Ага, взял яблоки и дудку. Яблоки обменял на тебя, осталась дудка. — Чего же ты ждешь? — Играй. Вовка вынул из рюкзака дудку и заиграл. Ничего не изменилось. Кобра все так же смотрела на него и раскачивалась. В дверях показалась девочка в просторном халате с яблоком в руке. «Владимир Иванович, это же кобра! Что вы ей дудите? Она не слышит ничего! Идите спокойно, берите свою лягушку, экспериментируйте!» «Вера Кузьминична, это вы?» «Ага, я! Ваши яблочки просто чудо! Опять в школу пойду, прогуливать не буду!» «Наука ждет меня! Тру-ля-ля!» Старшая уборщица преобразилась до неузнаваемости. Вовка открыл аквариум, взял лягушку и заботливо пересадил в рюкзак. Пора было возвращаться на урок. На то, чтобы нарисовать крокодила, оставалось всего 10 минут. Но у вольера с крокодилом уже сидела ватрушкина. «Патрикеев, крокодил занят!» «С Ватрушкиной лучше не спорить. Себе дороже». «Вова, а ты нарисуй меня!» — послышался голос из рюкзака. «Я не умею рисовать лягушек. А я сяду на листок, ты меня обведи, а потом раскрась». «Отличная идея! Ну, тетя Вася, молодец!» Изюмов получил за слона пятерку. Хороший у него слон получился. Серый. А у Ватрушкиной крокодил на четверочку вышел. Говорит, не успела дорисовать. Натурщик обедать уполз. Вовкин рисунок не получился. Не лягушка, а кружок с ножками. Лягушка с помощью волшебной палочки превратилась в Василису Прекрасную. Тетю Васю, то есть. Ох, и досталось ей от старшей сестры Вовкиной мамы. Но об этом как-нибудь в другой раз.